Глава 12. Фабиана Ковали. Я смотрел в окно, как фигура Габриэля скрывается в темноте. Не страшно же ему ходить в такое время? Хотя ему-то что? Это я, ножки спички, вес как у птички, ветер подует, улечу. А он-то, мужчина основательный, целый старший инквизитор, какой нормальный человек рискнёт напасть на инквизитора? И насколько ненормальным для этого должен быть неанормальный? На улице мелькнула тень. Вот, люди ещё ходят. Ничего с ним не случится. Я вернулась за стол, передвинула торт и отрезала себе кусок из той части, которую не подпортил огонёк. Но ну, правда, не выбрасывать же весь. Мне его между прочим подарили. Взбодрила свежим кипятком чай в заварнике с котиком и отломила от куска чайной ложечкой. Вкусно. Кот, расслабившийся после того, как его простил Габриэль, запрыгнул ко мне на колени и потянул со лапы к тарелке. Наглая рыжая морда. Я легонько поддала ему рукой под пушистый зад. Ему на столе не рады. По чай и тортик я подводила итоги дня. Как показала практика, народные методы, возможно, и подействовали, но не до конца. То есть то, что я с Габриэлем вчера переспала, ему не помогло. Он сегодня переспал со мной в два раза больше. У меня мозги не прочистились, и даже наоборот, ситуация усугубилась. Я стала скучать по Габриэлю. Он только что ушёл, а я уже скучаю. У меня даже слеза набежала. Не, так не дело. Ведь мои или кто, уж покоительные зелья самый ходовой товар в любой лавке. Я накапала себе в ложечку, запила чаем, убралась в кухне и пошла спать. Огонёк меня поддержал и забрался урчать рядом. Но Габриэля не заменит Утром вместо того, чтобы готовить новое зелье, я сидела у окна и ждала. А ведь Ниор Ричей даже не обещал, что придёт. В принципе, когда-нибудь. Но я упорно сидела и фантазировала, как это будет, и что будет, если это не случится. По всему выходило, что будет катастрофа, моя личная. Если и в начале, когда мне грозило разоблачение, было страшно, то теперь от мысли, что Габриэль сегодня не придёт, становилось больно. Лучше бы было страшно, или всё-таки больно. Лучше всего было бы, если бы он отсюда не уходил. У меня даже мелькнула малодушная мысль подлить инквизитору приворотного, но я её мужественно отбросила. Одно дело, когда он мне за ту кружку схватился, и совсем другое, когда я сама осознала: это не только противозаконно, но ещё и подло. А я хоть и ведьма, но не гадина. А он хоть и инквизитор, но человек-то неплохой. В колокольчике лавки позвонили. Пришли покупатели. Начался рабочий день. Личные проблемы оставим до той поры, когда на них будет время. Время двигалось к обеду, когда в лавку заглянула уже знакомая мне бабища, которая покупала противоревматическое средство. "Доброго здоровечка, Нюрита ведьма", поздоровалась она, снова кланяясь и широко улыбясь. "Благодарством за настоечку. Ну, ту, что ядавичи покупала от ентой рифматизмы". Она хитро заулыбалась, будто сообщница в недобром деле. В этот момент дверной колокольчик в очередной раз звякнул, и к нам присоединился прилично одетый молодой мужчина примерно возраста Габриэля. Я кивнула, показывая, что вижу его, но продолжила общаться с посетительницей. — А травматизма, — уточнила я, — для вашего батюшки. — Ну, как бы да, — закивала она. — А можно мне ощё? — Так его же понемногу нужно втирать, — удивилась я. Как они могли всё его использовать? Там бы на слона хватило, а если нет, то на слонёнка точно. Как же это зелье-то aftирать? Разве же можно? удивилась баба. А что с ним ещё делать? удивилась в свою очередь я. Пить? растерялась она. Тётя его и пил? Я мысленно закрыла лицо рукой. Понятия не имею, какой эффект даёт наружное, если его принимать внутрь. Во всяком случае, надеюсь, что это не яд. «И как эффект?» «Нужно собирать информацию. Может, потом статью топовую напишу». «О, батюшка-то прямо как молодой козлик стал! Какая арифматизма!» Тут она махнула рукой. «Как давай за мамкой бехать? Да и не для того, чтоб...» Тут покупательница показала своим могучим кулачищем, для чего ещё он мог бы бегать. «А чтобы... Ну, вынь, Юри, это ведьма, понимаете же, да? Маманька-то королевой топерича ходит». Батюшка ихнее крыльцо поправил, уже лет как почитай десяток грозился. Забор залатал, но о птичником занялся. Видите, как с мужчинами бывает. Один небольшой ревматизм, а будто с того света вернулся. С радостно сияющей улыбкой заявила я, хотя ничего подобного не ощущала. Димонщина какая-то. «Нью-Рита, ведьма, а продайте мне ещё один пузырёк, раз у вас такая настойчка забористая. Мужей на моего супружника подействует, а? А то у меня крыша на доме текёт, а дождливо осенью-то, нью-Рита, ведьма. Вы уж поможите!» — попросила посетительница так жалобно, как совсем не ожидаешь от женщины подобных габаритов. И протянула мне деньги. Я растерялась. «Уверена, что это случайность», — стала убеждать я. «Использовать зелье следует строго по назначению доктора». «Антиаревматическая настойка применяется наружно, а не внутрь». «Вам жалко, да? Я что, рылом, что ли, не вышла, чтоб за мною мужик ухлёстывал?» Не знаю, чего в голосе мега-барышни было больше сейчас. Отчаяние или угрозы? Рылом она, может, и не вышла, но при таких габаритах супруги я на месте мужика всерьёз бы задумалась над своим поведением. Я вот задумалась, поэтому в лабораторию сходила, пузырёк принесла и инструкции по применению повторила. В конце концов, я не могу проследить, как покупатели используют средства. Я тем более не обязана отвечать за то, что зелье, принятое не по назначению, не оправдало надежд. Особенно, если оно этих надежд оправдывать и не должно. Флакончик утонул в огромных ладонях, и покупательница с торжествующим видом покинула лавку. Когда дверь за ней закрылась, я перевела взгляд на второго посетителя. Это был неприметный молодой человек, лет на 5 старше меня. Все это время он стоял в сторонке, в разговор предусмотрительно не вмешивался и лишь беззвучно посмеивался. Значит, говорить о зелье нужно использовать строго по назначению, заговорил он, подходя к прилавку. Что ж вы, Юрита ведьма даму не проинструктировали, как следует? И если бы она приворотное зелье для натирания использовала, наверное, таких очуметельных последствий не было бы. Он гаденько усмехнулся. Вы же флакончики попутали. Да? И тут на меня обрушилась истина, заваливая грузом суровой реальности. Все события последних дней предстали предо мной в кристальной ясности. Я перепутала этикетки. Перед визитом к Габриэля я жутко нервничала, всё теряла, ломала и путала. В результате этикетка приворотного оказалась на антиревматическом, а антиревматического наоборот. Если мне повезло, А может, где-то ещё? Тогда вообще непонятно, что именно досталось Нью-Ру Ричи в его первый визит. Но главное, это точно не приворот. А я как дура на него набросилась. Боги, что он тогда обо мне подумал? Кажется, я побледнела, а потом покраснела. Во всяком случае, моё лицо горело. «Да вы не переживайте так», — успокоил меня посетитель, складывая на прилавок локти и наклоняясь ко мне. «Я никому не расскажу». И в этот самый момент в лавку влетел инквизитор. Моё сердце упало и разбилось. Как я теперь буду смотреть ему в глаза?